Глава двадцать шестая. Все налаживается. «Не буду скромничать. Эта ночь прошла примерно так же, как и предыдущая. Я просто не мог устоять перед напором этой дикарки, потому что, насколько она была спокойна и уравновешена днем, настолько же она становилась неукротима ночью». Меня по-прежнему беспокоило, что профессор мог услышать ночной шум или пожелать зайти ко мне, например, чтобы высказать одну из своих идей. Что он тогда скажет? Подумает. Решит, что я его предал или махнет рукой. Но старик крепко спал или не подавал виду. Утром меня уже никто не будил, поэтому к моменту, когда я открыл глаза, уже высоко стояло солнце. Анна-Мария лежала рядом, а ее локоны живописно закрывали подушку. День начинался очень хорошо. Даже слишком. Разве можно быть подозрительным рядом с такой красоткой? К тому же в этот раз мы все-таки дошли до разговоров, и даже в порывах страсти звучали какие-то признания. Поэтому мое настроение было действительно на высоте. Все действительно налаживалось, и ничего не могло испортить моего настроения. Впервые за последние дни я действительно чувствовал себя отлично. И что самое удивительное, утром совершенно не хотелось думать о происходящем. Так что я спустился вниз в отличном расположении духа. Меня радовало абсолютно все, в том числе и то, что от гостей практически нет никаких проблем. На кухне я застал профессора. Поскольку еды я заказал вчера с избытком, он с выражением полнейшего недовольства на лице пытался прожевать холодную пепперони. Он жалобно посмотрел на кусок, потом на меня. Я едва не рассмеялся. Настолько комично выглядел Подбельский. Пришлось забрать у него кусок пиццы и подогреть в микроволновке. Профессор растерянно захлопал глазами, когда у него на тарелке оказалась горячая еда. «Электричество?» – спросил он невнятно, жуя уже вполне съедобную пиццу. «Да». Григорий Авдеевич вскочил, забыв о еде, подошел к микроволновке и принялся изучать ее, но вскоре потерял интерес к устройству, так и не узнав, каким образом происходит нагрев. «Что-то у вас есть такое?» Даев он вытер пальца салфетку и, как довольный кот, прищурился. «Необычное!» «Даже не знаю, какое слово подобрать!» «Просто необычное!» «Для меня ваш мир тоже стал бы очень необычным», ответил я, усаживаясь рядом. Утренние разговоры с профессором тоже несли в себе что-то новое. «Не сомневаюсь!» «Может быть, появись такая возможность, вы бы захотели оказаться у нас?» «Как минимум для того, чтобы посмотреть ваш университет», — засмеялся я. «Вы так живо его описали, что я бы с удовольствием посетил какую-нибудь открытую лекцию. Только ведь мне туда все равно не попасть». «Уж не сожаление ли в вашем голосе я слышу?» Профессор прищурил один глаз. «С чего бы вдруг?» У вас здесь все так хорошо, вас ценят как работника, у вас есть жилье и собственный транспорт. Всегда хочется чего-то большего, — высказал я еще одну прописную истину. Даже когда все хорошо, наверняка может быть еще лучше. Подбельский поджал губы. Знаете, у нас был такой случай, когда один чиновник, забираясь все выше по карьерной лестнице, С каждой новой ступенькой строил себе очередной дом. Точнее говоря, перестраивал усадьбу. Начал он с небольшой дачи за городом. Потом его поместье превратилось в настоящий дворец. Что же в этом плохого? Полюбопытствовал я, размечтавшись о том, как было бы здорово поселиться в таком же вот большом дворце. И хотя Григорий Авдеевич не описывал само строение, Я живо представил себе роскошный особняк с огромной придомовой территорией. Несколько этажей, бассейны, и шикарная гостиная. Картины и статуи, зимний сад, гараж и спортивные автомобили внутри. Прислуга непременно. Дайте только шанс, и я бы все это себе отстроил. «Ничего плохого в этом нет, если позволяют финансы, разумеется», – продолжал профессор. «Несмотря на то, что мы стараемся прийти к равенству по доходам в определенных слоях населения, это не значит, что мы избегаем богатства. Есть семьи с большими доходами, которые вполне могут приобрести или построить с нуля подобное. Но некий чиновник, о котором идет речь» не мог располагать официальными доходами такого уровня. «Воровал?» — фыркнул я. «К несчастью для него самого!» — снисходительно улыбнулся профессор. «Все изъяли». «А самого чиновника что? Расстрел?» «Что вы!» — воскликнул профессор. «Он должен приносить пользу. Его определили в строительную контору разнорабочим». Перевоспитание, вспомнил я, лучшие практики прошлых лет. Нет, нет, тут дело не столько в том, чтобы заставить человека раскаяться. Профессор поднял палец, снова вернувшись в свою педагогическую стезю. Главное заставить его принести пользу. А если он болен, суставы или сердце? Мы не изверги, посерьезнел Подбельский. Если так, то он отправляется на менее нагруженную физически работу. Ее тоже хватает. Интересная история, которую рассказал профессор, убедила меня в том, что его мир все-таки тоже не идеален. Есть свои огрехи, но если общество может справиться с нарушителями, то ситуация стабильна. Я хотел уже спросить его о том, как вообще работает их система правоохранительных органов и сильно ли она отличается от того, что было в царской России, но завибрировавший телефон не дал мне этого сделать. Звонили друзья из университетской группы. Приближалось время пятничного веселья. И хотя деревенскому мальчишке я сказал, что его не предвидится на этой неделе, Сейчас я чувствовал сильное желание устроить небольшой праздник. Поэтому я немедленно ответил «да», как только Валя спросил «Собираемся?». И, услышав мой твердый ответ, он сразу же изменился в голосе, превратившись в помощника-организатора. Обычно все брал на себя я, но Валентин сам вспомнил про Лизу. Слухи быстро распространялись. До этого момента ей думать про нее забыл, но предполагал, что она еще продолжит последний разговор как минимум. Что ж, относительно ее рассудительности я сильно ошибался. Поэтому мы решили собраться прежней компанией. Валя, Ира, его девушка, и Петр, знаток всего и вся, который регулярно подкидывал нам интересные идеи для трезвых и не очень посиделок. Лиза раньше присоединялась, но ее имя в разговоре звучало вскользь, так что я сразу предупредил, что у меня гости. «Кто?» – опишил Валя. «Дядя и его ученица. Они пока живут у меня». «С дядей все понятно. Ученица его тут причем? или...» «Давай без догадок, дружище. Приходи в пятницу, все будет как обычно». Я аккуратно положил смарт на стол. Батарея уже начала портиться физически, поэтому кое-какие дела на сегодня я опять наметил. Профессор почесал нос, очевидно, прикидывая, с чего начать. «Мне придется уйти», – спросил он, решив не ходить вокруг да около. «Нет, зачем?» – удивился я. «Места хватит всем. Посидите с нами, если пожелаете. Вольетесь в наш культурный слой. Вы пьете?» Умеренно. Коротко характеризовал профессор. Тогда на мне спиртное, а вы поделитесь интересными историями. Только мои друзья пусть думают, что это выдумки. Истории и немного выпивки. Профессор наморщил лоб и искоса посмотрел на меня, затем улыбнулся так широко, как только было возможно. Согласен. Пожалуй, да. Все налаживается. Я расслабился и откинулся на спинку кухонного стула.